Глава 8 Сцена перед ним была настолько обыденной, что Бартон не видел в ней ничего странного. Хотя он смутно чувствовал в ней что-то знакомое, он не думал, что стоит ломать над этим голову, как может повседневная сцена не быть знакомой. Он перевёл взгляд и посмотрел на небо, он увидел багровую луну, спокойно висящую в небе и сияющую своим светом, отчего его настроение невольно успокоилось. В этот момент Бартон словно сбросил с себя невидимое бремя, Его тело и разум были необычайно расслаблены, он больше не испытывал прежнего страха, тревоги и разочарования. Его духовная интуиция подсказывала ему, что дело вернуло завершено и больше не повлияет на его жизнь. «Святой Повелитель Штормов, Господи, благодарю Тебя за Твое благословение!» Пробромотал Просеобартон и тут же ударил правым кулаком в левую сторону груди. Без тревоги и напряжения он почувствовал, как его накрывает волна изнеможения, Она хлынула из глубин его души, затопляя его мозг, конечности и каждую клетку его тела. Бартон невольно прикрыл рот тыльной стороной ладони. Он зевнул, но на его лице появилась довольная улыбка. Он больше не стал задерживаться в кабинете и повернулся, чтобы уйти. Он вернулся в спальню, принял приятную ванну и с удовольствием выпил небольшой бокал красного вина. В ту ночь Бартону больше ничего не снилось, и он спал исключительно крепко, Проснувшись утром, он почувствовал, что его разом ясен, а настроение приподнятое, словно он обрёл новую жизнь. Посмотрев на свою жену, которая всё ещё спала рядом с ним, Бартон осторожно встал, переоделся и вышел на прогулку по окрестностям, он никогда раньше не замечал, как прекрасен его район. Свежий воздух, спокойная обстановка, приятный пейзаж, даже пешеходы выглядели культурно. От этого настроения Бартона стало ещё лучше, Он снова глубоко осознал, что дело с Вернеллом завершено, и вернулся к своей обычной мирной жизни. Сохраняя хорошее настроение, он вернулся домой, чтобы позавтракать с женой и детьми. За завтраком он даже рассказал жене анекдот, который прочитал в газете, и выполнил небольшие просьбы своих детей. Видя улыбки на лицах жены и детей, Бартон чувствовал себя удовлетворенным Затем он надел пальто, шляпу и взял трость, прежде чем выйти из дома и сесть в общественный безрельсовый экипаж. Он добрался до фонда поиска и сохранения реликвии Лаэна на окраине города. Войдя в свой кабинет, Бартон вернулся к своему обычному распорядку дня. Он не сразу приступил к работе, а сначала приготовил себе особый травяной черный чай. За чаем он не спеша прочитал газеты, на которые не был подписан дома, затем взял полученные письма и документы и прочитал их. Такой распорядок и по работы доставляли ему исключительное удовольствие. Единственное отличие заключалось в том, что Бартон всё ещё невольно опасался получить ещё одно письмо от Вернелла. Однако это опасение не оправдалось. Минут через пятнадцать кто-то постучал в дверь его кабинета. «Войдите». Бартон взял чашку и сделал глуток чёрного чая. Вошедшим оказался обычный на вид заместитель директора отдела соответствия, Пачек Двейн, у которого не было никаких выдающихся черт, но который всё же умудрялся производить тёплое дружелюбное впечатление. «Как вам спалась прошлой ночью?» — спросил Патчика, стоя у двери. «Отлично!» — не стал скрывать Бартон. Патчика кивнул и улыбнулся. «Похоже, вы правда избавились от последствий этого дела?» Бартон не стал упоминать о своём кошмаре. Вместо этого он спросил. «А как вам? Я тоже очень хорошо спал». С улыбкой ответил Патчика. «Полиция уже взяла это дело под свой контроль. Говорят, что прошлой ночью не нашли Вернелла». К сожалению, с ним, по-видимому, случилось несчастье. Бедняга. Надеюсь, он упокоится с миром». Бартон не стал молиться о том, чтобы Господь защитил его, потому что Вернул уже отказался от своей веры в Повелителя Штормов. Если бы существовало какое-то благословение, то это определённо были бы удары молнии бури. Сказав это, он вспомнил о помощи, которую оказала ему пачка, и о его дружелюбном отношении он спросил. «Может, пообедаем вместе? Вы угощаете?» с улыбкой спросил Патчика. «Конечно. Для меня удовольствие познакомиться с таким другом, как вы». Бартон встал и галантно поклонился. Патчика слегка кивнул и сказал. «Тогда я буду ждать вашего приглашения в отделе соответствия». «До двенадцати? Без проблем». Бартон был не только благодарен ему, но и чувствовал, что знакомство с заместителем директора отдела соответствия очень поможет ему в дальнейшей работе. Кроме того, он считал, что Патчика, как и он сам, в некоторых отношениях превосходит обычного человека. Увидев, как Патчика выходит из его кабинета, Бартон снова сел, тихо и медленно выдыхая, как обычный человек с нормальным IQ, он понимал, что всё, что связано с Вернеллом, очень странно. Это касалось проблем мистицизма и религии. Кроме того, его на самом деле очень интересовали подробности раскола семьи Тамара, тайны и истории Четвёртой Эпохи и то, с чем столкнулся Вернелл. Однако он знал, что не должен углубляться в это. Ему, как обычному человеку, очень повезло, что он смог увидеть верхушку айсберга и не погибнуть. Если бы он захотел разобраться в том, что скрывается под водой, а он бы непременно утонул. Прошлая археологическая экспедиция заставила Бартона не рисковать и не хотеть рисковать. Для него любопытство было, пожалуй, самой бесполезной вещью. Подумав немного, Бартон продолжил свою работу. Когда приблизился полдень... Он убрал вещи со стола, взял пальто и цилиндр, висевший на вешалке, вышел из кабинета и направился к двери отдела соответствия. Бартон постучал в деревянную дверь перед собой. Вскоре Патчика открыл дверь и взглянул на Бартона. «Дайте мне ещё пять минут, мне нужно кое-что уладить». «Без проблем». Бартон совсем не возражал. «Заходите, подождите». небрежно сказал Патчика. Бартон не стал церемониться, он вошёл в отдел соответствия и сел на стул. Оглядевшись, он понял, что в отделе соответствия работают шесть или семь человек. В этот момент он услышал стук в дверь. Не успели сотрудники отдела соответствия встать, как дверь со скрипом открылась. Первым вошёл вице-президент фонда поиска и сохранения реликвии Луэна. Это был энергичный полный мужчина. Он огляделся, на секунду остановился, а затем заговорил. «Похож все в сборе. Позвольте представить вам новую сотрудницу». С этими словами вице-президент сделал несколько шагов вперёд, открывая вид на новую сотрудницу отдела соответствия, стоявшую за ним. Это была женщина лет 20 У неё был высокий нос и пара влажных полных губ. Её глаза были тёмно-серыми, а лицо красивым. На ней было обычное синее платье. Однако её лицо было лишено всякого выражения. Она не походила на живого человека, а больше напоминала восковую фигуру. Взгляды Бартона и Пачика застыли. Вице-президент, продолжая улыбаться, сказал «Она, как и пачека, займёт должность заместителя директора отдела соответствия. Её зовут Алисия Тамара». Конец рассказа. Повседневная жизнь обычного человека. Примечание автора. Нет никакой возможности углубиться в концовку повседневной жизни обычного человека. Это всего лишь верхушка айсберга, без углубления в детали, да это также экспериментальная форма повествования. Если бы концовка должна была быть страшной, без учета с то она бы кончилась немного по-другому. Взгляды Бартона и Пачека застыли, в этот момент губы женщины загнули с лучезарной улыбки, и она произнесла «Всем привет, меня зовут Алисия Тамара».